Следы на снегу. Когда Инман достиг того места, где сходились три дороги, за облаками на западе еще было достаточно света, чтобы изучить следы на земле и понять, о чем они рассказывали. Снег был истоптан. Следы сначала вели к плоской площадке у развилки, затем поднимались по тропе, которая сворачивала налево. На земле под Большим Тополем, где было совершено убийство, виднелась черная кровь. Снег был перемешан ногами людей и лошадей. В круге камней недавно разводили костер, и хотя пепел остыл, все еще чувствовался запах свиного сала. Серая полоса в снегу привела к самодельному кресту, поставленному над свежей могилой. Инман присел на корточки и осмотрел ее, размышляя о том, есть ли какой-нибудь мир за этой могилой, как поется в гимнах. Какие-нибудь врата, которые служат входом в мрачный, унылый туннель. Он кое-чего не понимал. Должно было быть две могилы, и хотя Инман видел раньше, как покойников кладут одного поверх другого в одной могиле, он рассудил, что здесь не тот случай. Он поднялся и снова вернулся к развилке, чтобы изучить следы. Инман пошел по ним через ручей к каменистому выступу, и там опять обнаружил кровь, а также все еще теплые угли небольшого костра. На земле валялись бледные мокрые корни растений, и под ними в снегу виднелась проталина от воды, в которой их отваривали. Он поднял несколько корешков, растер их пальцами, понюхал и смог определить, что это женьшень и кровяк. Он положил корни на камень, пошел к ручью и зачерпнул там пригоршню воды, чтобы напиться. Среди камней двигалась саламандра, вся покрытая пятнышками, создающими на коже рисунок, единственный в своем роде и помогающий ей прятаться среди камней именно этого ручья. Инман поднял ее и, держа на ладони, посмотрел в мордочку. Ее изгибающийся рот изображал такую безмятежную улыбку, что Инман позавидовал и расстроился. Скрытно жить под этими камнями едва ли не единственный способ «Сохранить такое спокойствие», — подумалось ему. Он пустил Саламандру в ручей и вернулся назад. Встав в развилке, он посмотрел на трупы, определяя, куда они ведут. Видно было лишь на десять футов вперед, далее трупы таяли в быстро наступающей темноте. Инман представил, как Ада удаляется от него навсегда, а он, одинокий странник, все идет и идет за ней. Плотные облака низко висели над землей, луны не было видно. Скоро наступит ночь, черная как внутренность холодной печи. Инман откинул голову и понюхал воздух, пахлый снегом. Трудно было решить, что хуже, потерять тропу из-за темноты или из-за того, что ее занесет снегом. Из этих двух зол Темнота, несомненно, должна была скрыть дорогу раньше, чем снегопад, так что Инман вернулся к выступу, сел там и стал наблюдать, как постепенно угасает дневной свет. Он прислушался к шуму ручья и постарался воссоздать по следам историю, которая объясняла бы, почему вырыта только одна могила и почему две женщины стали подниматься выше на гору, вместо того, чтобы вернуться домой. Но в его состоянии разобраться во всем этом было трудно. Частично по собственному выбору, частично по необходимости Инман постился, поэтому все его чувства притупились. Он, с тех пор, как съел медвежонка, почти ничем не питался в течение нескольких дней. Ручей сохранил звук голосов в тростнике своих вод, его донные камни постукивали друг от друга, что-то рассказывая, и Инман подумал, что они... Могли бы поведать ему о том, что здесь произошло, если бы он слушал достаточно долго. Но голоса изменились, стали неясными, и значение слов ускользало от него, как бы он ни старался их расшифровать. Затем он решил, что вообще не слышит никаких голосов, просто слова возникают в его голове. Но даже тогда он не мог понять их смысла. Он был слишком опустошен, чтобы что-то чувствовать и понимать. В его мешках не было еды, кроме нескольких грецких орехов, которые он нашел у сгоревшей хижины двумя днями раньше. На том месте ничего не осталось, кроме конуса закопченной земли, где стоял глиняный дымоход и большого орехового дерева, там, где когда-то было переднее крыльцо. Черная скорлупа лежала внутри маленьких гнезд в траве, выросшей вокруг ореховых оболочек, которые потом сгнили. Инман насобирал сколько смог, орехов в мешок, но сразу есть не стал, так как чем больше он думал, тем больше приходил к выводу, что усилия, необходимые, чтобы их разбить, перевесили бы ту пользу, которую он мог получить, поскольку в каждом орехе ядро было не больше кончика его указательного пальца. И все же он не отказался от них, потому что считал, что если отказываться от даров, которые дает тебе жизнь, тогда ты не достоин этой жизни. А еще он обнаружил, что ему нравится звук, с которым орехи стукались друг от дружку в мешке, когда он шел. Этот звук был похож на сухой стук старых скелетов, висевших на деревьях. Инман посмотрел на камень, где он оставил лечебные корешки. Сначала он хотел погрызть их, но потом передумал и бросил в ручей. Достав один грецкий орех из мешка, он и его бросил в ручей. Тот упал туда с таким звуком, с каким испуганная лягушка плюхается в воду. Инман оставил другие орехи в мешке, так как решил не есть ничего, пока не найдет аду. Если она не примет его, он пойдет дальше, поднимется по горе наверх и посмотрит, не откроются ли для него ворота в блестящих скалах, как рассказывала женщина со змеями на щеках, которая утверждала, что они должны раскрыться, перед тем, кто постился и кто опустошен. Инман не мог придумать ни одной причины, чтобы удержать себя от этого. Он сомневался, что в целом мире есть хоть один человек, более опустошенный, чем он сейчас. Он просто выйдет из этого мира и отправится в ту счастливую долину, о которой рассказывала индианка. Инман наломал веток, развел большой костер на углях старого костра, затем закатил в него два больших камня, для тепла. Он долго лежал, завернувшись в одеяло, ногами к огню и размышлял о двух тропах, отходящих от развилки. На рассвете следующего дня Инман и не думал, что снова будет спать на холодной земле. Он предполагал, что, оказавшись дома, порвет с прошлой жизнью и начнет новую, станет другом этой новой жизни в своих жизненных планах, во взглядах на жизнь и даже в манере ходить или стоять. Утром он решил, что до наступления ночи он обязательно должен объясниться с садой и получить какой-то ответ «да», «нет» или «может быть». Он проигрывал эту сцену в уме в течение многих дней, когда шел и когда лежал в ожидании сна во время каждой ночевки по пути домой. Он пойдет устала по дороге, ведущей в долину Блэка. Ему хотелось, чтобы все, что он пережил, отражалось на его лице и во всем его облике, но так, чтобы он выглядел героически. Он будет умытым и в чистой одежде. Ада выйдет на крыльцо просто по своим делам. Она будет в красивом платье, увидит его и, конечно, сразу узнает. Она побежит к нему, приподнимая юбки. Когда будет сбегать по ступеням, бросится через двор, через калитку, сверкая нижними юбками, и прежде чем калитка захлопнется, они заключат друг друга в объятия. Он мысленно представлял эту встречу снова и снова, пока ему не стало казаться, что иначе и быть не может. Разве только он будет убит по дороге к дому. Эта воображаемая сцена возвращения домой вселяла надежду в его сердце когда незадолго до полудня он подошел к дороге, ведущей в долину Блэка. Со своей стороны он сделал все, чтобы эта сцена осуществилась так, как он воображал. Он был усталый, но умытый и в чистой одежде. Накануне, понимая, что выглядит грубее, чем самый захудалый погонщик Мулов, Инман остановился у ручья, чтобы вымыться и постирать одежду. Погода была слишком холодная для этого, но он соорудил костер из хвороста, а потом подбрасывал в него еще и еще сухих веток, пока огонь не поднялся почти до плеч. Он нагрел котелок воды почти до кипения, развернул кусок мыла, завернутый в оберточную бумагу, темный и скользкий от сала. Он лил воду на одежду, тер ее мылом, мял их камни, а потом полоскал в ручье. Затем... Развесил одежду на ветках у костра и принялся за себя. Мыло было коричневое с песком. Оно содержало очень много щелочи, так что мыться им было почти все равно, что сдирать с себя кожу. Инман нагрел еще котелок и мылся водой такой горячей, какую только мог вытерпеть, и тер себя мылом, пока кожа у него не побагровела. Затем он занялся лицом и головой, он оброс новой бородой с тех пор, как брился в последний раз. Наверняка из него вышел бы скверный цирюльник, даже если бы у него были ножницы и зеркало. А не имея ничего, кроме ножа и отражения, в заводе у берега ручья вряд ли удастся ровно подстричься. Лучшее, что он мог сделать, это нагреть как можно больше воды, намылить и прополоскать волосы, пригладить их пальцами и постараться уложить так, чтобы они не торчали. Закончив мыться, Инман закутался в одеяло и сел у костра. Так он и провел остаток дня, голый, на чистый. Он спал нагишом, завернувшись в одеяло, в то время как его одежда сушилась над костром. Ночью пошел был и снег, но вскоре прекратился. Когда утром Инман оделся, его одежда, по крайней мере, пахла щелочным мылом, речной водой и дымом костра больше, чем потом. Он шел к долине Блэка по тропам, не удосуживаясь искать дорогу. Пока не оказался в паре поворотов от дома, когда он приблизился к нему, из трубы шел дым, но не было видно никаких других признаков жизни. Тонкий слой снега лежал непримятым на дворе, Инман открыл ворота, прошел к двери и постучал. Никто не вышел, и он постучал снова. Он обошел дом, и там обнаружил следы мужских башмаков на снегу между домом и нужником. Задубевшая на морозе рубашка висела на веревке. Куры в курятнике захлопали крыльями и закудахтали, потом успокоились. Он прошел к задней двери и громко постучал. Через минуту окно на втором этаже открылось. Из него высунулся черноволосый парень и спросил, какого черта ему понадобилось и зачем он поднял такой шум. Инману удалось убедить парня подойти к двери и впустить его в дом. Они сидели у камина, и Инман слушал рассказ об убийстве. Парень поработал над историей в своем воображении и усовершенствовал ее настолько, что теперь она звучала как рассказ о сражении, в котором он сам храбро дрался. А Стоброт и Трендель были схвачены и убиты. И в этой версии последняя мелодия, которую играл Стоброт, была сочинена им самим, и сыграл он ее, понимая, что его смерть неминуема. Стоброт озаглавил ее прощание скрипача. Это была самая печальная мелодия, которая когда-либо звучала на земле, и слезы текли из глаз всех присутствующих даже у убийц. Но парень не был музыкантом. Он не мог воспроизвести эту песню, не мог даже насвистеть ее, так что она, к несчастью, так и останется потерянной навсегда. Он бежал всю дорогу, чтобы рассказать эту историю женщинам, и они, оценив ее, настояли, чтобы он отдыхал и ел у них в доме столько дней, сколько ему потребуется, чтобы оправиться от горячки, которую он получил, скитаясь по этой горе. Горячка это очень сильная и по некоторым внешним признакам может привести к смертельному исходу. Инман задал парню несколько вопросов, но обнаружил, что тот не знал, кто такой Монро, и не мог сказать о компаньонке Ады ничего что хоть как-то могло помочь понять, кто она такая. Кроме того, что, кажется, она была дочерью скрипача. Парень объяснил ему направление, насколько мог точно, и Инману ничего не оставалось, как снова отправиться в путь. Вот так и случилось, что он снова спал на голой земле. Мысли у него совсем спутались, они приходили и уходили, и он никак не мог с ними сладить. Инман боялся, что он развалится на части не вовремя, затем подумал, а когда это бывает вовремя? Инман не мог вспомнить ни одного случая. Он старался дышать глубоко и равномерно, предполагая, что если обретет власть над своим дыханием, то опосредованно ему удастся обрести власть над мыслями. Но он даже не мог сделать так, чтобы его грудь поднималась и опускалась по его приказу так что его дыхание прерывалось, а мысли путались. Инман думал, что Ада могла бы спасти его от всех несчастий, спасти от того, что было в течение последних четырех лет, было бы время впереди. Он предположил, что можно как-то успокоиться, думая о том, какое удовольствие держать на коленях своего внука. Но чтобы верить в то, что такое может произойти, требуется глубокая вера в правильный порядок вещей. «Как можно приобрести такую веру, когда так мало того, кто ее питает?» В мозгу Инмана возник мрачный голос, который говорил, «Как бы сильно ты ни желал и ни просил, ты никогда этого не получишь. Ты слишком сильно разрушен. Страх и ненависть пронзают твой мозг как червоточено. В таком состоянии вера и надежда не могут быть смыслом жизни». Ты уже готов к тому, чтобы лечь в могилу. Есть много священников, вроде Визи, которые клянутся, что могут спасти души самых ужасных грешников. Они предлагают спасение убийцам и ворам, прелюбодеям и даже тем, кого гложет отчаяние. Но голос в голове Инмана говорил, что такие хвастливые заверения — ложь. Эти люди не могли спасти даже самих себя от скверной жизни. Ложные надежды, которые они предлагали, были ядом. И воскрешение, которого можно было ожидать, — это воскрешение Визе, которого просто оттащили от могилы за конец веревки. Была истина в том, что говорил этот смутный голос. Можно так погрузиться в горечь и злость, что никогда не сможешь найти дорогу назад. Нет ни карты, ни путеводителя для такого путешествия. Инман понимал это но знал также и то, что есть следы на снегу. Если он проснется на следующий день, то пойдет по ним, куда бы они ни повели, и будет идти, пока сможет переставлять ноги. Костер начал угасать. Инман выкатил из него камни, растянулся рядом с ними и заснул. Когда холод разбудил его, он прижался к самому большому камню, словно тот был его возлюбленный. Как только забрежил рассвет, он отправился в путь, и его глаза видели вовсе не тропу. Просто он чувствовал какой-то проход между деревьями, по которому можно двигаться. Если бы на снегу не было следов, он не смог бы идти дальше. Инман потерял уверенность в том, что правильно определяет направление, поскольку в течение прошлых месяцев блуждал в таких местах, где тянувшиеся вдоль дорога изгороди не давали ему сомневаться в том, что он идет правильно. Облака висели низко над землей. Затем налетел небольшой ветерок и принес снег, такой сухой и мелкий, что его вряд ли можно было назвать хлопьями. Он густо повалил, хлеща по щекам, и тут же прекратился. Инман посмотрел на чешевидные следы, только что выпавший снег намело в них ветром, как песок. Он подошел к черному пруду, круглому, как горлышко кувшина на земле. Лёд окаймлял его а в центре плавал одинокий селезень который не удосужился даже повернуть голову чтобы взглянуть на инмана казалось он вообще ни на что не смотрел инман подумал что мир селезня ограничен только тем что вокруг него и что он будет плавать до тех пор пока лед не скует его ноги затем хлопая крыльями будет пытаться вырваться покуда хватит сел а потом изнуренный погибнет И Инман сначала решил пристрелить его и изменить его судьбу хотя бы в мелких деталях, но потом передумал. Если он пристрелит селезня, ему нужно будет как-то пробраться к нему, потому что он ненавидел убивать животных ради чего-то другого, кроме еды. А если он достанет его, ему придется нарушить пост. Так что он оставил селезня, предоставив ему возможность самому бороться с Создателем, и двинулся дальше. Когда следы повернули на гору, снова пошел снег. Теперь это уже был настоящий снег, поваливший хлопьями, напоминающими пух семян чертополоха. Такой густой, что у Инмана закружилась голова. Следы начали таять на глазах, как сумеречный свет, под заполняющим их снегом. Инман зашагал быстрее, взбираясь на хребет, а когда следы стали исчезать, побежал. Он бежал и бежал по склону между темными цугами. Он видел, как следы наполняются снегом, и очертания их расплываются. Но как бы быстро он ни бежал, следы исчезали перед ним быстрее, пока не стали еле заметны, как шрамы от старой раны. Затем, как водяные знаки на бумаге, которые видишь, когда держишь ее перед светом окна. Наконец, снег покрыл все вокруг белым покрывалом, и все валил и валил хлопьями. Инман даже не представлял, куда могут вести следы, но бежал и бежал, пока, наконец, не остановился в месте, где стояли только цуги, обнаружив его своими черными стволами. Все казалось одинаковым, ни звука вокруг, кроме шороха, с которым снег падал на снег, и Инман подумал, что если он ляжет, то снежный покров укроет его, а когда растает, то смоет слезы с его глаз, а со временем и глаза с его лица, и кожу с его черепа.